В те дни в школе гостил король острова О, сам весьма известный колдун. Он был когда-то учеником верховного мага Неммерля и приезжал иногда на рок, чтобы принять участие в зимнем празднике Санцеворота или в долгом танце летом. С ним была его жена, юная и прекрасная, со свежим медно-смуглым лицом, на ее черных волосах поблескивала украшенная опалами корона. Редко случалось, чтобы женщине было позволено сидеть вот так в зале большого дома, и некоторые из старых учителей посматривали на нее косо, неодобрительно. Зато молодежь не сводила с красавицы глаз. — Для такой, — сказал Ведь Геду, — я бы уж растарался, самые лучшие чары применил. Он вздохнул и засмеялся. — Она всего лишь женщина, — ответил Гед. «Принцесса Эльфаран тоже была всего лишь женщиной», — возразил Веч, «но ради нее был опустошен весь Энлат, ради нее погиб великий герой и великий маг из Хавнора, а остров Соля скрылся в глубинах морских». Старые сказки бросил Гет, но тоже начал посматривать на королеву, пытаясь понять, встречается ли в действительности у простых смертных такая красота, как о том говорится в старинных легендах. Мастер-регент исполнил подвиг юного короля, и потом все вместе они спели веселую зимнюю песню. Затем, во время небольшой паузы, перед тем, как всем подняться из-за стола, Джаспер подошел к камину, где сидела королева О, и заговорил с ней. Джаспер выглядел уже вполне взрослым молодым человеком, высоким и красивым. Его плащ у горла был перехвачен серебряной пряжкой. Символ того, что он, как и ВЕЧ, уже посвящен в колдуны. Дама улыбнулась его словам, и опалы на ее черных волосах засверкали еще ярче. Тогда с разрешения учителей, кивком головы выразивших свое согласие, Джаспер сотворил для нее настоящее чудо. Из каменного пола выросло белое дерево. Ветви его коснулись потолочных балок зала, и на каждой веточке, на каждом сучке повисло по золотому яблочку, сверкавшему, как солнце, ведь это было само древо жизни. Внезапно с ветвей дерева слетела совершенно белая птица с хвостом пышным, как снежная метель, и золотые яблоки, померкнув, превратились в семена, подобные хрустальным каплям. Капли с тихим звоном, напоминающим стук дождя по стеклу, падали вниз, и зал сразу же наполнился сладостным ароматом, а дерево закачалось, на нем распустились листья, похожие на розовое пламя, и белые цветы, похожие на звезды. И тут иллюзия пропала. Королева острова О вскрикнула от удовольствия и склонила свою убранную сверкающими каменьями голову к молодому колдуну, чтобы воздать ему хвалу за тонкое мастерство. Поедем с нами. Ты будешь жить у нас на Отокне. — Можно ли ему поехать, мой лорд? — спросила она с кроговоркой, как ребенок одновременно у Джаспера и своего сурового супруга. Однако Джаспер ответил быстрее. — Тогда я выучусь мастерству, настолько, что стану достоин моих здешних учителей и твоей похвалы, о моя королева. Тогда я охотно приеду и вечно буду служить тебе. В тот вечер Джаспер доставил удовольствие всем в зале кроме Геда. Гед вместе с остальными хвалил Джаспера, но в душе говорил себе «я бы мог сделать лучше», испытывая горькую зависть, отравившую ему весь остальной праздник.